Глава двадцать первая так долго шла за розовой лентой в темноте по извилистому коридору, что не удивилась бы, если бы снова вернулась туда, откуда вышла. Но лента вела всё дальше и дальше, заворачивая за углы, спускаясь и поднимаясь по крутым лестницам, ни разу не пересекая уже пройденный путь. «Неужели дом настолько большой?» — думала Азуми. Лента стала казаться путеводной нитью, единственной возможностью выйти отсюда. Она прошла еще метров сто по коридору и вышла на перекресток в форме буквы «Т». Посвятив себе телефоном, Азуми увидела, что лента заворачивает за правый угол. Она прислушалась к своему дыханию, которое учащалось с каждым подъемом, пытаясь сконцентрироваться на чем-то ином, кроме этой непонятной ситуации. Азуми не заметила лежащий на полу рюкзак, пока не зацепилась кроссовкой за его лямку. Она споткнулась и, выпустив ленту, растянулась на полу. Дрожащей рукой она коснулась рюкзака. Синяя краска вытерлась, словно он побывал во многих переделках. Передний карман протерся до дыр, а бока истрепались, как если бы рюкзак терзали голодные звери. Азуми видела, что внутри лежат знакомые ей пачки блокнотов, некогда промокшие насквозь, но теперь сухие. Она знала, что если протянет руку, вытащит любую книжицу и раскроет ее на любой странице, то увидит, что чернила растеклись и остались лишь серые кляксы. Вода уничтожила все слова. Азуми со всей силы пнула рюкзак, Он по дуге отлетел от нее, врезался в дальнюю стену и плюхнулся на пол. На этот рюкзак они с Морико наткнулись с самого начала, когда пошли в лес за домом тетушки Вакамы в префектуре Яманаси. И вот он здесь, в Ларкспуре, ждал, пока Азуми найдет его. В глубине коридора что-то мелькнуло. Послышалось шарканье шагов. «Кто там?» — спросила Азуми. «Что здесь происходит?» Она схватила телефон и направила луч света в темноту. В мрачном коридоре впереди были разбросаны ещё какие-то предметы, но издалека Азуми не могла их разглядеть. Она медленно поднялась на ноги, ожидая, что снова услышит звук шагов, но в коридоре царила тишина. Следуя за лентой, она подошла к другому предмету. Это оказалась смятая фотография — Люди на снимке смотрели прямо на Азуми. Её она тоже видела не в первый раз. На снимке был отец, он стоял со своей дочерью на углу оживлённой улицы. Её руки обнимали его за шею, и оба улыбались в камеру. Азуми знала, что снимок сделали в Токио. Она также знала, что если перевернёт фотографию, то на обратной стороне будет иероглифическая надпись, сделанная шариковой ручкой «Прощай, моя любимая девочка, прости меня». Азуми знала японский далеко не так хорошо, как хотели её родители, но эту фотографию она рассматривала и раньше, в лесу, в тот день, когда пропала морика. С каждой новой вещью она чувствовала, что голова кружится сильнее и сильнее что она вот-вот потеряет контроль над собой и опять расхохочется, как в тот раз с Маркусом в прачечной. Она застегнула куртку до горла и, усилием воли взяв себя в руки, прогнала прочь мерзкое ощущение. Азуми вспомнила, как в прошлом году морика пыталась проколоть себе пупок обычной швейной иголкой. Азуми тут же убежала рассказать родителям. Они только рассмеялись а Азуми вскипела от злости. «Туда же инфекция попадёт!» — кричала она. «Ну, пусть попадёт!» — сказал я отец. «Твоя сестра научится на своих ошибках, разве нет?» «Пусть попадёт!» Эта мысль не выходила у Азуми из головы, когда она вернулась в коттедж тётушки Вакамы в тот последний день. Она думала над этими словами, когда солнце село, и она никому не сказала, что оставила Морико, одну на тропинке у опушки леса, держащую в руках ту дурацкую розовую ленту. «Твоя сестра научится на своих ошибках, разве нет?» В то время Азуми понятия не имела, как распространится эта инфекция, как она проникнет к ней в мозг, точно червь, превратит ее в безмозглого зомби и поведет беспомощную в темный мир сновидений. Следуя за лентой, Азуми дошла до конца коридора и свернула за угол. Прямо впереди, из двери справа, бил свет. Листы бумаги, точно хлебные крошки, устилали весь путь до этой двери. Азуми пошла вперед и нагнулась, чтобы рассмотреть листы. Подняв сразу несколько, она заметила одни и те же слова, написанные карандашом в верхнем углу. «Дорогая сестра…» «Кто-то играет с ней…» со всеми ними. Зловещие фигурки из папье-маше, выглядевшие точь в точь, как ребята, которых она встретила сегодня. А теперь ленты и вещи из леса здесь, в доме. Она подняла еще одну страницу, это отличалось от остальных. За словами «дорогая Азуми» шли жирные толстые полосы, фирменный маркер исполосовал все письмо. Азуми пригляделась. Держа фонарик прямо перед бумагой, она изучала углубление на листе, пытаясь разобрать послание, которое кто-то пытался стереть. «Дорогая Азуми, я очень по тебе скучаю. Если бы мы только могли встретиться...» Гнев вспыхнул у неё внутри, и она с трудом удержалась от того, чтобы не смять бумажку в комок. «Кто-то в совершенстве подделал почерк Морика». Кому пришло в голову насмехаться над ней подобным образом. Кроме Маркуса, она никому не рассказывала о сестре. Он что, решил так подшутить над ней в отместку за какую-то случайную глупость, на которую обиделся? Впереди послышался приглушенный кашель. В тусклом свете, сочившемся из приоткрытой двери, стоял какой-то человек и держал конец розовой ленты. Азуми прищурилась — «Эй!» — окликнула она. Человек не ответил, не сдвинулся с места. Стараясь подавить дрожь, Азуми медленно пошла вперед. «Это ты написал?» Азуми вдруг поняла, что готова расплакаться. «Отвечай!» Она сама не понимала, что чувствует. Все мысли и эмоции перемешались. Она подумала о тех днях, когда искала в интернете «Школа на восточном побережье». И на экране появлялся только один вариант. «Дорогая сестра, я очень по тебе скучаю. Если бы мы только могли встретиться, я знаю, что тогда наконец-то обрела бы успокоение, которого мне так не хватало весь этот год. Я знаю, ты бы мне всё объяснила, рассказала бы, почему не пришла искать меня. Я не могу вспомнить, что произошло. Сначала ты была со мной». А в следующий миг я потеряла тебя из виду. Директор тоже говорил с тобой. Почему ты не отвечаешь? Ты получала мои письма? Я вообще отправляла их? Или это всё жестокая игра моего воображения, когда я всё жду и жду твоего ответа, а ты даже не представляешь, где я? Ларксбур. Этот человек замешан в этом? Невозможно. Не с технической ни с психологической точки зрения. Азуми представить не могла, что кто-то может быть настолько жестоким. Она готова была разорвать бумагу на клочки, но тут человек шагнул в слабый луч света ее фонарика, и Азуми затаила дыхание. «Морика!» — хрипло прошептала Азуми. Ее лицо горело, по коже бежали мурашки, а коридор покачивался. Или ей только так казалось? Девочка шагнула назад, в тень. Черты её лица растворились во мраке. Она бросила конец ленты и скрылась за дверью. — Морико, подожди! — крикнула Азуми и бросилась вслед за сестрой.